Твоя история будет воспета в охотничьих летописях. Язычники сделали бы тебя подругой Анубиса, а христиане — спутницей своего Роха. Ты достойна, голубушка, чтобы бог Анда выковал тебе свинцовую статую, как тому псу, которого Юпитер уступил прекрасной Елене за один только поцелуй. Твоя слава превысит славу героев Мантаргиса и горы Сен-Бернар. «Взлетев в межпланетные миры, ты того, гляди, станешь Евой лунного собачьего рода. Ты оправдаешь на Луне изречение Туснеля. начале Бог создал человека и увидел, что он слаб, и дал ему собаку. Сюда, Диана, ко мне!» Неизвестно, полистил ли Диане этот высокопарный дифферамп, но она, жалобно скуля, мало-помалу, выползла из-под дивана. «Так», — сказал Барбикен, — лицо.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 После этого путешественники снова вернулись к своим наблюдениям над Луной. Теперь Земля уже представлялась им в виде пепельного диска, который, с одной стороны, был окаймлен еще более узким серпом, чем накануне. Но по сравнению с Луной, постепенно приобретавшей очертания правильного круга, земной серп все еще казался огромным. «Экая досада, что мы не вылетели в минуту полноземелья»,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 Этот напиток, признанный друзьями восхитительным, был изготовлен из листиков первосортного чая, несколько ящиков которого предоставил в распоряжение путешественников российский император. Роскошный пир увенчался бутылкой великолепного бургундского, случайно обнаруженной Мишелем в ящике с припасами. Три друга выпили за союз Земли и ее спутника.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 «Конечно, Солнце», — ответил Барбикен. «Я все время дожидался его появления. Однако же теневой конус, отбрасываемый Землей в пространство, простирается и по ту сторону Луны, и даже на довольно значительное расстояние», — подтвердил Барбикен. «Если не учитывать преломление лучей в атмосфере, но когда Луна окружена этой тенью, это значит, что центры трех светил, Солнца, Земли и Луны, находятся на одной прямой».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 Действительно, блеск и тепло солнечных лучей, не смешченные никакой атмосферой, освещали и согревали снаряд так, словно он внезапно перескочил из зимы в лето. Снаряд был затоплен сверху лунным светом, а снизу солнечным. А ведь у нас не дурно, заметил Николь. Еще обе подхватил ардан Будь у нас в нашей алюминиевой квартире хоть горстка земли, я бы за сутки вырастил сахарный горошек.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 а солнечные лучи, падая отвесно снизу, освещали внутренность снаряда, создавая самые фантастические световые эффекты. Путешественники осмотрели бак с водой и ящики с провизией. Благодаря мерам, принятым для ослабления толчка, кладовые нисколько не пострадали. Провизия имелась в избытке, и ее хватило бы для троих путешественников на целый год.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 Какое же количество кислорода можно получить из 18 фунтов хлорноватокислого калия? 7 фунтов – все, что требовалось для дыхания обитателей снаряда. Задача, однако, не ограничивалась только восполнением израсходованного запаса кислорода. Надо было также позаботиться об удалении выделяемой при дыхании углекислоты.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 За исключением одного минимального термометра, у которого разбилось стекло, все термометры и барометры уцелели. Превосходный металлический барометр был вынут из выложенного ваты ящика и повешен на стену. Он показывал, конечно, только давление воздуха внутри снаряда, но зато был снабжен гигрометром, определяющим влажность воздуха. В данный момент его стрелка колебалась между 765 и 760 миллиметрами. Это означало хорошую ясную погоду. Взятые барбекеном компасы тоже оказались в целости и сохранности. Внутри снаряда их стрелки бешено вращались, не указывая никакого направления. Естественно, что на таком расстоянии от Земли магнитный полюс не мог оказывать ощутимого влияния на прибор.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 В этом микрокосме он олицетворял собой подвижность и способность приспосабливаться к любым условиям, столь свойственной французской нации, и надо сказать, что его родина имела в нем достойного представителя. День, или точнее говоря, двенадцатичасовой часовой промежуток, составлявший день на Земле, закончился обильным, мастерски приготовленным ужином. Никакое событие до сих пор не нарушало обеспеченного настроения друзей